Глава 4. в кабинете Карвора было тихо, будто сезон еще не начался, и в а л ь д е н е ж не наводнен лыжниками из всех королевств старого и нового света. Начался снегопад, и крупные снежинки медленно летели в золотом свете фонаря. Неделя до дня перелома, до зимнего солнцеворота. Рано темнеет. начальник стражи смотрел в окно, постукивая пальцами по подоконнику. на скрип двери он обернулся и увидев Алекса, обрадовался ему. о, хорошо, что ты пришел. у меня новости есть. и у меня. кто начнет? давай ты. детектив уселся в удобном кресле у стола и пощупал конверт в кармане. ладно. к а р в е р сел на свое место и повернул экран компьютера так, чтобы видно было обоим. Нам изрядно повезло в том, что убийство произошло именно в тот вечер. С момента открытия сезона персонал отеля, можно сказать, себе не принадлежит, а вот накануне двенадцатого декабря в Эдене оставался минимум дежурных: п о р т ь е швейцар, бармен, официант и коридорный, два техника, четыре охранника и две горничных. И того тринадцать. Плюс, конечно, сам Девир, его секретарша, у которой служебная квартира. И все. Остальные уехали в л а п е р е е где в складчину сняли рестораны и отмечали начало сезона. Вечеринки начальника охраны отеля мне уже рассказал, а в какое время они отбыли. Но ну, ты сам понимаешь, две сотни человек за один момент не перевезешь. Уезжали в течение часа двумя большими экипажами. К восьми вечера никого из вот этого списка. Палец уперся в таблицу на экране. В д н е не осталось. А вернуться из Лаперия они не могли? Но ну, теоретически все возможно. Когда-то не было ни экипажей, ни подъемников, ножками ходили. Но это больше пяти километров в темноте по серпантину и в гору пешком сам понимаешь тяжело и долго. Частным экипажем? На въезде в поселок стоят записывающие амулеты. Правда, работают они через раз. Наш городской маг не всегда их заряжает. Неохотно ответил Карвер. Но вот как раз вечером 1 2 о г о они работали. Между в о с ь вечера и двумя часами ночи проехала в сторону Вальденежа ш е с т к и п а ж е й Обратно пять. Все установлены. Никто из сотрудников отеля ими не пользовался. Ладно. Значит, считаем, что на подозрение у нас всего пятнадцать персонажей из числа сотрудников э д н а плюс те гости, кто в этот момент уже поселился. Таковых было всего двадцать три. Стражник щелкнул клавишами, переключаясь на другой список. Смотри сам и задавай вопросы. Проглядев список, Алекс сказал: «Полагаю, можно опустить вниз с п и с к а супружеские пары и семьи с детьми. Согласен?» «Пожалуй, да». Не вычеркнуть, конечно, но понизить вероятность. Кроме того, вот эти трое ужинали с д е в и р о м По его словам, из ресторана они ушли около полуночи и потом еще около часа в баре пили келимас. Значит, дырка в голове б е д о л а г и Кенвуда, не их творчество. Ага. И это же обстоятельство позволяет нам вычеркнуть из списка к р е с т ь а н а Кивнул Алекс. Верхние строки списка поднялись в шесть имен. одинокие туристы, которым не удалось вечером 12 д декабря поужинать с директором отеля или попасть в камеру за шумное поведение в городе. Алиби ни у кого нет, продолжил Карвер. Швейцар не видел, чтобы они выходили через главную дверь, но это ничего не значит. Есть боковой выход, который прекрасно открывается изнутри. Да в конце концов. спрыгнуть с балкона в сугроб тоже не слишком сложно, особенно для тех, кто живет на нижних этажах. Значит, надо искать их возможное пересечение с жертвой. Алекс достал из кармана конверт и положил на стол. А это моя новость. п а п а ш и Жаку его передали для Кенвуда. Вот старый хрыч. Стражник покраснел от негодования. Я же сам его опрашивал, еще и повежливее старался. А он от меня утаил улику. Не сердись, он просто забыл. Такое бывает, поверь. Давай посмотрим, что внутри. Я без тебя не вскрывал. Конверт я проверил, обычный. Магических следов нет, отпечатков ауры не сохранилось. А уж пальчики сам посмотришь. Карвер аккуратно вскрыл конверт и вытащил из него лист бумаги и прямоугольный кусок картона с узкой металлической полосой на одной стороне. Ключ-карта, похоже. Алекс достал из кармана свой ключ от номера, практически точно такую же карточку из магически усиленной плотной бумаги с серебряной полоской, только надписи нет. Действительно, на его ключе гордо красовалась пара единорогов и слово Эден. Такие карты не используются в отелях. Задумчиво проговорил Карвера, разглядывая идеально белую, без единого значка поверхность. Еще в прокате лыж, костюмов и снаряжения. Еще в серьезных ресторанах для входа в кухонную зону добавил Верещагин и вообще для прохода в служебные входы чего угодно от театра до склада. И вот как раз на таких ключ-картах может не быть названия. А вот номер должен быть, кстати, Дайка. Он медленно провел ладонью над карточкой, проговаривая заклинание чтения скрытой информации. На пустой белой поверхности столь же неторопливо загорелись зеленым цифры: 0053582. Надпись тут же погасла, но Карвер успел сделать магоснимок. Отлично. Сейчас отправлю з а п р о с и мы будем знать, что же открывает этот ключ. Там еще записка. Давай пока взглянем. На листе дорогой п и щ е й бумаги неровным почерком было написано: цена поднялась, теперь по десять дукатов вечером с десяти до полуночи. Алекс обнюхал записку и сказал несколько разочарованно: чуть-чуть табаком пахнет, ни духов, ничего больше и по почерку не поймешь, мужской он или женский. Десять дукатов. Карвер почесал затылок. Что угодно, от ужина в таверне до порции ангельской пыли. Учитывая последствия, вряд ли речь идет об ужине. Не весело усмехнулся Верещагин. Вообще говоря, что-то разладилось тут у вас в долине. Во всяком случае, об ангельской пыли я слышу уже не в первый раз за последние дни. Лицо начальника стражи тоже радостью не лучилось. Спасибо, что п ы л ь ц у черного лотоса не привозят больше. Пару лет назад один любитель этого зелья очень картинно п о м е р посреди площади. Ты же знаешь, как черный лотос действует на хома и полукровок. Знаю теоретически, но сам не видел. А я видел и в жизни теперь не забуду. Это было самое начало марта. Солнце яркое, яркое и уже пригревало сильно. Полдень на главной площади полно народу, дети скачут, музыканты какие-то концерт дают. Этот тип вдруг остановился посередине, затрясся весь и тоненько так завыл. Звук был. Карвер помотал головой, словно вытряхивая из ушей этот самый звук. Жуткий, в общем. А наш наркоман посинел, п о с е р е л и вдруг на глазах состарился. Представляешь, вот только что был холеный такой эффектный мужик лет сорока и вдруг на тротуаре валяется сморщенный старичок, почти мумия, усохший до обтянутого кожи скелета. Помер. Да, еще до появления магов, медиков. Вот тогда проняло всех, и мэра нашего и тех, кто повыше сидит. Так-то они сквозь пальцы смотрели на такого рода шалости. Ничего себе шалости! Алекс вскочил и прошел по кабинету из угла в угол, пиная все, что попадалось под ноги. А чего ж ты хочешь? Курорт дорогой, публика очень разная и совсем не все приезжают сюда кататься. Я так думаю, если бы этот цой Литцлавенберг отбросил конки ь у себя в номере отеля, никто бы и не почесался. Погоди. Как ты сказал? Никто бы и не почесался, повторил Карвер удивленно. Нет, нет. Как звали этого лотосового маньяка? Цой г лиц Лауенберг. Клаус, по-моему. Так вот оно что. Алекс сел и потёр лицо ладонями. Так вот куда он пропал. Карвер уже открыл былорот, чтобы хорошенько расспросить коллегу, а московского детектива он теперь воспринимал только как собрата по профессии и сомнений не было. Но в этот момент в дверь постучали. Стучавший, совсем юный сержант стражи, не стал дожидаться разрешения войти, влетел в кабинет и выпалил: "Господин начальник, нашли багаж покойника". "Где?" спросили в е р е щ а ю щ и к а р в е р в один голос. Потом глава стражи откашлялся и уже спокойным, солидным начальственным баском сказал: "Не чисти велье, рассказывай по порядку. Мы с Тауэрбергом патрулировали вдоль трассы, а там, на самом верху, выше Дены снежного замка, построили шале, знаете?" "Знаю", кивнул Карвер. "Но там же вроде не живет никто. В том-то и дело." Воскликнул сержант с огнем в глазах: "Мы дошли до Эдена, посмотрели на замок и собрались было поворачивать вниз, а тут смотрим вдоль ограды цепочка следов на снегу отпечаталась и ведет она ровно к тому самому шале. Мы доложили дежурному и пошли посмотреть. Мало ли что. Смотрим, а там дверь на распашку, даже снегу намело в прихожей. А в этой прихожей на диване стоят чемоданы и сумка. И". Как вы поняли, что это вещи Кенвуда? Так там на чемодане багажная квитанция была, на ней фамилия и имя, как положено. Ясно. Карвер поднялся из-за стола, без улыбки посмотрел на сержанта и сказал веско: "Молодцы, получите п о о щ р е н и е в приказе. Вещи доставлены". Так точно. Сержант Вилье, кажется, вытянулся еще больше. Хорошо. Сейчас посмотрим. В ы з о в е пока Жак а п у с т ь отпечатки, снимет. Юный стражник испарился, а его шеф повернулся к Алексу и сказал: "И вот какой темный его туда занес, спрашивается. Что за шале, расскажи. Я вроде бы ничего не видел рядом с отелем, правда у меня окна на другую сторону выходят. Ты не мог увидеть, даже если бы ок наглядели куда надо. Оно скрыто за деревьями. Да и склон там так приподнят, что б е л ь ф л о р не просматривается." Так вот, три года назад этот кусок горы выкупил один тип. Честно говоря, я его ни разу не видел. Он покупку совершал через своего адвоката, а если приезжал смотреть участок, то инкогнито. Ну, имя-то его известно? Нет. Покупка оформлена на фирму из нового света, торговый посредник, занимающийся всем на свете, о т о ш е й н и к о в для собак до эльфийских антикварных амулетов. Интересно. Давай дальше рассказывай. А что дальше? Дальше приехал архитектор, все осмотрел, обмерил и начали строительство. Через полгода шале достроили. п р и е х а л а дама, представилась как д о м о п р а в и т е л ь н и ц а мадам Дюпон, закупила все что положено: мебель, ковры, посуду, вплоть до о г н е н н ы х кристаллов для освещения и мыло. н а н я л а бригаду, они дом отмыли и привели в порядок, расставили мебель и мадам. Уехала. Это было два года назад. Карвера замолчал. Ну, а потом? Поторопил его Алексей. Все. Два года шале стоит пустое. Мадам Дюпон весной и осенью приезжает, снова нанимает тех же уборщиков, меняет шторы зимних на летние или наоборот, приводит все в порядок и отбывает в неведомые д а л и И кто хозяин выведать не удалось? Она даже с бригадой разговаривает крайне скупо, а уже в городе стражник махнул рукой. Так что то, что вещички нашего покойника обнаружились в б е л ь ф л е р ситуацию не упрощает. Ну что, пойдем и поглядим, что там в его чемодане. Тут писнул компьютер, и в почтовом ящике появилось новое письмо. Карвер открыл его, прочитал и поднял глаза на Верещагина. А ключик-то оказался. От снежного замка. Еще и замок. Пошли, расскажешь по дороге, что это такое. Идти было недалеко, всего лишь спуститься в подвал. На лестнице начальник стражи коротко изложил Алексу уже известную нам историю снежного замка и семьи Домартен. Потом подошел к двери в конце коридора, толкнул ее и сказал: "Милости просим, в хранилище улик". Комната была длинной и битком забитой. По всей ее протяженности стояли металлические стеллажи с картонными коробками. Лампы магического освещения возле двери заливали ярким белым светом большой стол, на котором лежал потрепанный коричневый чемодан. Рядом притулилась небольшая спортивная сумка. На чемодане запирающее заклинание, сказал п е с к л я в ы й голос у них за спиной. А сумка открыта. Вот, кстати, познакомься. Карвер повел рукой. Это наш главный хранитель Готье. Готье – это Алекс Верещагин, детектив, консультирующий нас в расследовании. И если он придет без меня, чтобы что-то посмотреть, имей в виду, у него полный допуск. Хранитель у ю л и к был, скорее всего, домовым гоблином. Во всяком случае, характерный небольшой рост, зеленоватая кожа с чешуйками на висках и желтые глаза указывали на это. Нельзя сказать, что Алекса это не удивило. Домовые гоблины давно считались народцем не слишком умным и плохо обучаемым. Главным же их недостатком была неспособность сосредоточиться на чем-либо больше, чем на 10-15 минут. Зато они отлично чуяли магию, даже не прибегая к заклинаниям, просто по запаху. И все же служба в городской страже для этого существа являлась невиданным карьерным взлетом. Верещагин вежливо расклонился с готей и спросил: "Заклинание снять не пробовали? Не положено б е с с л е д о в а т е ля?" Помотал головой тот. "Сами снимать будете или городского мага ждать? Сам попробую. Имейте в виду, замочек там двухслойный. Не торопитесь." Сказав это, гоблин ушел в угол и будто растворился в тени. Алекс провел ладонью над запорами чемодана. Ладонь кольнула, и он опознал в верхнем слое обычную формулу Зандлера, которую студентам Мак-Университета дают уже на первом курсе. Аккуратно деактивировав з заклинание, детектив проверил еще раз, но отклика не было. Пошутить гоблин не мог, они этого просто не умеют. Значит, надо искать другими способами. Потратив почти четверть часа. Верещагин нашел т а к и хвостик заклинания хитро замаскированный под остатки ауры того, кто прикасался к чемодану, и теперь открыть замки было делом нескольких секунд. Распахнув крышку, Алекс присвистнул и позвал начальника стражи э д м о н д Посмотри, как интересно! Конечно, в чемодане лежали всякие необходимые мужчине вещи, такие как смокинг, белые рубашки, к нему лакированные ботинки и прочие галстуки-бабочки. Но примерно треть объема занимали небольшие свертки в мягкой упаковке. Детектив дотронулся до одного из них и по пальцам чувствительно стукнул и о с т а т к и защитного заклинания. Ага, сказал он, потирая руку. Это он зря так сделал. Что? Запирающее заклинание на чемодане снаружи не за щ и т а этих упаковок была связана. Не вижу смысла, но может это он по неопытности. Я вообще не помню. Была какая-то информация о магических способностях покойника. Ну, поскольку он сумеле, ь как минимум, магия воды должна быть. А так пока нет ничего не было. Запросил лондонвика да и... п о р т р п р е н с уже должен бы раскачаться и ответить. Разговаривая, Алекс продолжал разворачивать сверток. Под светлым бархатом скрывался небольшой флакон темносинего стекла с пробкой, залитой с у р г у ч о м На наклейке не было надписи, только непонятный значок, напоминающий свернувшуюся з м е й к у Гатье, позвал Верещагин, посмотрите, что здесь получится определить. Гоблин возник на границе света и тени, подошел к столу и повел длинным носом, принюхиваясь к пробке. Что именно не скажу. Очень слабо пробивается запах через сургуч, но не я, ты не что-то опасное, может приправы или пряности, может что-то лекарственное. Ладно, будем разбираться. Всего свертков насчиталось 12, и в каждом был такой же флакон, отличающийся только значком на этикетке. Лаборатория у нас хорошая. Не дожидаясь вопроса, закивал Карвер. Вот только что все обновили и реактивы, и амулеты. Правда, Люк г о л у а уехал на свадьбу, а его помощник болеет. Но я могу вызвать эксперта-криминалиста из г е н у в ы Завтра, послезавтра приедет. Или сам поглядишь. Пока сам, а там видно будет. Давай посмотрим, что там у нас в сумке. Но сумка была битком набита справочниками по винам и рецептурными книгами коктейлей. В этой библиотеке затерялся небольшой пакет с бельем. Странно, вообще говоря, сказал Алекс. Он же ехал сюда на работу надолго, а с собой взял почти ничего, я бы сказал, и никаких писем, снимков. Ничего, что привязывает любого из нас к родне, семье, друзьям, мы мало, что про него знаем. Пожал плечами начальник стражи, вернее, мы знаем рост, вес и группу крови, но понятия не имеем о его личной жизни. Когда в ней разберемся, тогда и убийцу найдем. Детский клуб поначалу казался небольшим. Для каждого возраста здесь отводилась своя зона: мягкий манеж с крупными яркими игрушками для совсем малявок, спортивные снаряды и настольные игры для детей постарше. Подростки могли выбрать для себя любую магическую игру, взять книгу или голофильм, даже сыграть в бильярд. Катя обошла все зоны, сунула нос во все углы и сказала, вернувшись: "Слушайте". Они под это дело отдали половину этажа. Все равно, непримиримо б у к н у л Стас, мы не дети. Неважно, пихнул его в бок брат. Папа просил выяснить, что такое это т р а н ь е Давайте займемся делом. Добрый день. Колокольчиком прозвенел голос молоденькой девушки, показавшейся Кате почти ее ровесницей. Рада видеть вас в нашем клубе. Меня зовут Лили, и я готова помочь вам выбрать подходящее дело, пока вы здесь. Катя представилась и назвала имена своих кузенов. Потом добавила серьезно: нам хвалили ваш клуб, но дядя Алекс велел мне все проверить самой. Ужин был тихий. Не то что накануне. Музыкальный кристалл негромко наигрывал что-то струнное, свет был приглушен, и голоса гостей тоже звучали приглушенно и как-то лениво. Крестьян вертел в пальцах бокал с белым вином и рассеянно скользил взглядом по ресторану. Добрый вечер, поздоровался старший Верещагин, садясь за стол. Ты сегодня никуда не торопишься, я смотрю. А, куда мне торопиться? Вопросом на вопрос ответил Давир. Я и так уже на работе, а дома меня, слава богам, никто не ждет. Алекс понимающе хмыкнул. Неприятную и долгую историю развода приятеля с женой он знал хорошо. Скрипка сменилась гитарой, и глубокий женский голос запел что-то на старогальском языке, мягком и г р а ц и р у ю щ е м одновременно. к р е с т ь я н о н вздохнул. Мне нравится моя работа, но все же иногда я думаю, не пойти ли куда-нибудь, где не будет нужно ежедневно видеть такое количество людей, каждому из которых что-то требуется от меня. Например. Ну, вот экономисты имеют дело с деньгами, а не с людьми, или портные, или Тогда идеальный вариант пойти в мусорщики. Это работа уж точно тебя не разочарует, по крайней мере в плане количества общения. Интересная мысль. Дэвир покрутил головой. Но я, пожалуй, пока не готов. Что тебя вдруг навело на размышления о смене сферы деятельности? – спросил Алекс. Ты понимаешь, под крышей отеля ежеминутно сталкиваются самые разные люди. Бизнесмены, артисты, богатые бездельницы, творческие личности. Я знаю их всех в лицо и по имени, но суть этих людей от меня скрыта. Я не знаю, кто меня окружает. Более того, никогда не знаю, что произойдет в следующую минуту. Только иногда я улавливаю какие-то проблески, какие-то намеки на странные дела и странные тайны. Крис. У тебя ведь на уме кто-то конкретный. Да. Тебе Катя не рассказала о сцене участницей которой она стала с этой дурной блондинкой? Да, Камила, баронесса Штакеншнейдер. Рассказала. И что тебя смущает? Обычная, как ты выразился, богатая бездельница. Скорее всего этот приступ был спровоцирован каким-то препаратом, который она приняла. Через неделю она уедет и ты о ней забудешь. Ох, хорошо бы, кабы так, но что-то мне подсказывает, что от нее еще будут неприятности. Разговор этот прервали младшие Верещагины, пришедшие на конец ужинать. Вчера живая музыка была, сказал Стас, на мика п е р е д и в ш и й брата по пути к столу, а сегодня запись почему-то. н у так вчера был торжественный банкет, а сегодня просто еда. Ты что, не понял? Серж не упустил случая подколоть близнеца. Катя подошла последней, поздоровалась, положила на колени салфетку и попросила дядю налить ей воды. Близнецы притихли и последовали ее примеру. Но что скажете о детском клубе? спросил Алексей, когда они утолили первый голод. Главное, что мы можем утверждать, что Дени Ранье не может быть замешан ни в чем противозаконным, твердо сказала Катя. Мы его видели, мы посмотрели, как он играет с малышней. Он занимается самыми молявками лет трех, и они на нем висят, как э, как крепи на собаке со всех сторон, а он только смеется и новые игры с ними придумывает. Солидно кивнул Стас. Сергей, как всегда, дополнил сказанное братом. Да не хороший человек, это сразу видно. Ладно, принято. Алекс переглянулся с к р е с т ь я н о м Завтра на гору или к собакам пойдете? К собакам. Ответили слаженно три голоса. В этот момент просигналил коммуникатор и детектив увидел на экране лицо Карвера. Да, э д м о н д есть новости, ответил он. С каждым словом произносимым начальником стражи лицо Алексея мрачнело. Дети переглянулись и постарались скрыться в тени. Очень уж хотелось услышать новости о расследовании. Наконец Верещагин закончил разговор, отложил коммуникатор и посмотрел на крестьяна. Пришел ответ на запрос, который Карвер отправлял в Портаприенс. И что они сообщают о Кенвуде? Начальник городской стражи проинформировал нас, что Майрон Кенвуд, 2151 года рождения, умер два месяца назад, был убит, точнее. И в связи с этим у меня вопрос к тебе, Кристиан, как ты сумела познать ранее незнакомого тебе человека в обнаруженном трупе?